Глава 23. Обстоятельства сложились так, что заключительную часть пути во Франкфурт тетка провела в ночном почтовом дилижансе и заехала к нам по пути в гостиницу, где собиралась остановиться, не желая стеснять хозяев, тем более, что при ней был Джек. Но мистер Келлер даже слышать об этом не хотел. Недопустимо, чтобы главный партнер ютилась в гостинице. Одна сторона дома прямо над офисами была заранее приготовлена к ее приезду. Багаж тотчас же вытащили из кареты, и тетке пришлось подчиниться неписанным законам гостеприимства. Эту информацию я получил от Джозефа, когда вернулся из наших складских помещений у реки. Я спросил, можно ли повидать тетю, на что он ответил, что после семичасового ночного путешествия она очень устала и прилегла отдохнуть. «А где Джек Строу?» – спросил я. «Куролесит где-то, никакого порядка с ним», – ответил Джозеф. Снизу до меня донесся голос фрица. «Спустись к нам, Дэвид, это нужно видеть». Я сошел в помещение для слуг, и там, в углу холодного каменного коридора, соединявшего кухню с лестницей, сидел на корточках Джек Строу. В той же позе, что и в Бедламе, не было только тюремных стен, цепей и соломы. Сомневаюсь, что узнал бы его, если б не преждевременно поседевшие волосы и странный желтоватый цвет лица. Джек поправился, вид у него был довольный. Он был аккуратно и даже несколько фронтовато одет. Цветок в петлице, розетки на туфлях. По костюму его можно было принять за дамского пажа, одежду которому старательно подбирала хозяйка. «Вот он где», — сказал Фриц и намерен здесь оставаться, пока не проснется твоя тетя и не пришлет за ним. «Служанкам мешает работать», — прибавил Джозеф с выражением отвращения на лице. «И мерзнет тут, хотя мог бы сидеть у огня на кухне». «Хорошо сказано, Джозеф», — сказал Джек с иронической улыбкой. «Подойди ближе». «Мне надо кое-что сказать тебе. Видишь этот колокольчик?» и он указал на один из колокольчиков на стене под номером десять. Мне сказали, что он от спальни моей госпожи. Джек по-прежнему называл тетку госпожой, как и при первой встрече в сумасшедшем доме. Я никому не хочу мешать, но я первый должен услышать этот звонок. И я буду сидеть здесь, пока госпожа не позвонит. Тогда вы от меня избавитесь. Я переберусь на коврик у ее двери, и буду ждать, когда она свистнет. «Теперь можешь идти, несчастный безумец», сказал он, когда Джозеф ушел. «Боже, как много таких на свете!» Фриц разразился хохотом. «Боюсь, вы один из них», сказал Джек, глядя на него с состраданием. «Ты помнишь меня?» спросил я. Джек снисходительно кивнул. «Хозяйка много говорила о вас. Вы Дэвид, а он Фриц. Вот так». Как перенесли путешествие из Лондона, задал я следующий вопрос. Он потянулся всем своим маленьким телом и зевнул. Все было замечательно, но без посыльного и горничной было бы еще лучше. Посыльный очень высокий. Не доверяю я высоким мужчинам. Во мне всего пять футов, вот такой рост и годен для посыльного. Я мог бы сам выполнять его работу и госпожа сохранила бы деньги. Горничная тоже рослая особа и руки у нее не из того места растут. Если бы госпожа позволила, я укладывал бы ее волосы гораздо лучше. Короче говоря, я хотел бы сам все для нее делать, и тогда был бы самым счастливым человеком». У вас есть чувство благодарности», — сказал добродушно Фриц. «Вы помните, что сделала для вас миссис Вагнер, и это хорошо». «Помню», — презрительно переспросил Джек. «Если Бог ума не дал, лучше уж молчите». Он повернулся ко мне. «Вы слышали когда-нибудь такую глупость? Он хвалит меня за то, что я помню день, когда меня забрали из Бедлама». «Да, это был прекрасный день, разве не так?» «Прекрасный? Это был божественный день! У меня нет слов, чтобы его описать!» Он вскочил на ноги под влиянием нахлынувших чувств. «Когда мы вышли за ворота, нас ослепило солнце теплое, золотое, восхитительное, прекрасное, и я чуть не сошел с ума от счастья. Тут на меня набросилось 40 тысяч чертей, отметьте, я их сосчитал. И эти соломенного цвета, юркие, шустрые чертенята облепили меня всего. Они сидели на плечах, щекотали руки, возились в волосах и выли, как стая собак. «Джек, мы ждем тебя. Ты сбросил цепи. Светит солнце. Вот стоит карета твоей госпожи. Давай все вместе устроим дикий вой. Страшный, раздирающий уши, безумный вой». Я упал на колени у кареты и ухватился за платье госпожи. «Смотрите на меня», — просил я. «Я не стану кричать. Я не напугаю вас, чего бы мне это ни стоило. Только смотрите на меня». Она усадила меня в карету напротив себя и всю дорогу не спускала с меня глаз. «Я верю тебе, Джек», — сказала она. «А я даже рта не раскрыл. Ха, ха Представляю, как вы двое вопили бы на моем месте». Он снова уселся в углу, восхищенный картиной двух молодых людей, орущих во весь голос. «А что было дальше, когда вас привезли домой?» — спросил я. Веселость неожиданно его покинула. Он поднял руку и помахал ею. «Вы слишком громко говорите, Дэвид», — сказал он. «То, что я увидел, было настолько прекрасным, полным доброты и приветливости, что об этом надо говорить тихо. Там висела картина с ангелами и арфами. Вот бы эти ангелы помогли мне сейчас с рассказом». Потом вошел Фриц и сказал, что это комната-спальня. Но я-то знал, что это рай. Я вспомнил тюрьму, мрак, цепи и солому и назвал это место раем. Вы оба можете говорить, что хотите, но госпожа со мной согласилась. Он закрыл глаза, чрезвычайно собой довольный, и, казалось, полностью ушел в свои мысли. Фриц ненароком вывел его из этого состояния, продолжив рассказ о знакомстве Джека со спальней. Наш низкорослый друг начал доверительно Фриц, повел себя в новом помещении очень странно. День был холодный, но он настоял, чтобы загасили камин. Потом обратил внимание на постельное белье и... Тут Джек торжественно открыл глаза и перебил фрица. «Вы не тот человек, чтобы об этом рассказывать. Только тот, кто понимает меня, может на такое осмелиться. Не тревожьтесь, Дэвид. Я-то себя понимаю и все вам расскажу. Ведь вы видели место, где я жил и спал в сумасшедшем доме?» «Видел Джек и никогда этого не забуду». «А теперь представьте мои чувства». Когда я обрел собственную комнату с камином, светом, постелью с одеялами, простынями и подушками. И еще одежду, новую красивую одежду. И все это мне. А теперь спросите меня, что должен испытывать человек, на которого обрушилась вся эта роскошь? Еще часа не прошло, как я покинул бедлам. Потерять голову от счастья? Ну уж нет». Если есть во мне некое ценное качество, так это здравый смысл». И я опять упал перед госпожой на колени. «Будьте милосердны, моя госпожа. Позвольте постепенно привыкать к новому. Клянусь, сейчас я не могу это вместить». И она меня поняла. Мы потушили огонь, чем очень удивили этого тупого человека, фрица. «Слабый холод, память о бедлами, успокоил меня». Я спал на кровати, но без одеяла, подушек и простыней. Надеть на следующее утро рубашку, жилет и бриджи было выше моих сил. Когда я увидел себя в бриджах, то вскричал поверительно, совсем как джентльмен. «Унесите все остальное. Рубашку надену завтра, жилет послезавтра, а сюртук еще через день, если смогу сдержать крик». Вот такой постепенный процесс, Дэвид. И каждое утро госпожа поддерживала меня, повторяя то, что говорила в карете. «Я верю в тебя, Джек». Спросите у нее, когда она встанет. Испугал ли я ее хоть раз с того дня, когда она забрала меня домой? Он опять посмотрел на Фрица с презрением. «Теперь понимаете, почему я себя так вел, очутившись в этой комнате?» «Скажите, Дэвид, он тоже работает в фирме?» «Если да, то за ним надо хорошо присматривать». «Давайте отойдем, я хочу поговорить с вами». Он поднялся и, взяв меня под руку, отвел с важным видом на несколько шагов, однако не спускал глаз с колокольчика. «Говорят, этот город называется Франкфурт. Это правда?» — спросил он. «Абсолютное. И здесь тот же бизнес, что и в Лондоне?» «Совершенно верно. И госпожа здесь хозяйка, как и в Лондоне?» «Да. Тогда я хотел бы знать, как обстоит дело с ключами». Я смотрел на него, не понимая, о чем идет речь. Джек нетерпеливо топнул ножкой. «Вы хотите сказать, Дэвид, что не слышали, какие обязанности я исполнял в лондонской конторе?» «Право, не слышал». Джек выпрямился, сложил на груди руки и произнес с чувством глубокого превосходства. «В Лондоне я был хранителем ключей», — объявил он. «И хотел бы знать, будет ли у меня и здесь такая должность». Теперь мне стало ясно. Тетка, следуя мудрому плану развить в бедняге чувство ответственности, дала ему какие-то ключи, и он гордился таким доверием. Я не сомневался, что она и во Франкфурте найдет Джеку полезное занятие. «Дождитесь звонка», — ответил я, — «и, возможно, ключи ждут вас в комнате госпожи». Джек радостно потер руки. «Тогда буду ждать, когда прозвонит колокольчик». Сказал он, направляясь в свой угол. С лестницы до нас донесся голос мадам Фонтен. Она говорила с дочерью. Джек мгновенно замер на месте и посмотрел наверх. «Где тот человек, что приехал с миссис Вагнер?» — спрашивала вдова. «У него еще такая странная английская фамилия. Отвели ему комнату, не знаешь, Мина?» Она говорила это, спускаясь вниз, и в коридоре увидела Джека Строу. С ее лица мгновенно слетела томно-равнодушная маска. Она замерла на месте, то ли от удивления, то ли от ужаса. «Ганс Грим расслышал я. «Боже! Как он сюда попал!»